Второе. Вроде все так прозрачно и ясно, и никак не сцепляется. До утра просидел в полянке раскаляющего лампового света, рисуя на листке прямоугольники и стрелки. Стан, Ва, Чугуев, Сван, Плюс, Блодь, Возн, Кий, Известиев. Три знака вопроса. Очень-очень такой ни за что не подцепишь ни яги ни егняд ни порочных наклонностей вроде коцанных стир или дури даже вон чеферем не грешит коммунизма строитель прореха ни на чем не припух в кабалу никому не попал удивительно для первохода и с углановым часто при этом в умывальнике трется и в бане. С этой чушкой уже все понятно. Он для монстра Чугуев, уже не деталь. Ни во что уже быдло нельзя посвятить. Или, может быть, верит Угланов, что Чугуева держит и ведет сила ненависти к Хлябину, человеку, который жену его взял. Да ну нет. Разве только Сивуху в Чугуев залейет? Но поэтому пню сразу будет понятно, что правда, что деза очень просто. Дур дизель устроен: снаружи незгораемый шкаф, а внутри чисто малый ребенок. Две копейки закинуть сквозь прорезь волбу и все выдаст. Автомат газ воды потечет. Ах, Натаха, Натаха не надо, не берите ее у меня на совсем. прицепить его к монстру муфлона, пусть сечет каждый шаг, каждый шорох на промке, а потом и придавить это быдло за то, что на хозяина руку занес, за испарину страха и дрожь в животе. декабристку вот эту надо было понять Станиславу. Выходило окно кабинета его прямиком на беленный брусок полесадник Санчести. Тут транзитный вокзал для единственного неподвижно и немоголосующего пассажира. Через эту Ващилову все он угланов задумал проделать. Потеряла ребенка, зарезала и себе не простила того, что засадила себя в эту зону по месту рождения. И сейчас, очумелая от одиночества, мертвой хваткой последней безмозглой любви в мастодонтов цепилась, ослепленно и радостно все готово для монстра исполнить. Им же ведь благородным простого человеческого счастья не надо, обязательно жертвовать надо, обредеть свое бешенство матки во что-то высокое. А у Гланов вот все же ее растопил по-мужски замороженную. Это тоже отдельно покалывало Хлябина, как и всякая сила в ком либо другом. Вознесенский две стрелки от Угланова и декабристки вели к архитектору инженерной башке. При контакте сложении с молотилкой монстра получаем подкоп. Или что-то похожее. Вместе хлябинской силы атребья частенько выбирала крысиные способы бегства, говностоком, котельной, дренажной системой. Хлябин дергал, вставал на чугунные крышки всех люков и сразу упирался в заварено. Стоп. Сводный план инженерных сетей не показывал ни единой железобетонной кишки, никакого сквозного прохода в ста пятидесяти метрах во всех направлениях от жирно обведенной в кружочек санчасти. Это надо долбаться полмонстрового срока лишения свободы. Да и кто будет грызть для него эту землю чьи зубы? Старый Сван со своей волчьей сворой обнюхали монстра еще в самые первые дни и, отпятившись, больше к нему не цеплялись, с монстром сосуществуя, вернее, соседствуя, как зверье в зоопарке с каким-нибудь гиппопотамом. Этот вот не из наших степей и лесов жрет другое, других и вообще сван. просто слишком большой. Он, конечно, вполне допускал, мог у Гланна в кого-то из урок купить, посолить сразу столько всего в заповедном голубом океанском сияющем там, что до хруста разинется пасть. То, что нет никаких шевелений, ни о чем еще не говорит, уж кто кто. а он хлябин. Давно изучил эту волчью породу. Никогда и никто еще в зоне, даже самый нюхастый, матерый главопер, не сумел уловить всех их урочьих, цинков и пропулей, неприметных мгновенных сцеплений, хлопочущих рук и немых маяков. Это ж Как муравиная куча, как блохи. Это вам не соспутника, не сночных беспилотников обнаруживать по тепловому излучению в пустыне подвижные пятна. Никакие деревья из видеокамер, насажденные в зоне, не помогут поймать упреждающий выблеск заточенных урочьих глаз. В зоне, как и на кладбище, нет инноваций. Исполняется все по старинке, руками. Не фиксировать надо, а опережать. Знать и видеть, как думает тот и другой человек. И тогда ты поймешь, что он сделает, что и не сделать не может. Очень просто звучит, а «исполнить» Это надо вот хлябенным быть. За свои четверть века караульной, сперва а потом разыскной пёс её службы перевидел он тысячи хитрых, простодушных, тресущихся тварей всех пород и мастей, и теперь каждый был для него словно купрум или феррум в таблице, сразу видно, в какие может соединения с другими вступить. И какие с углановыми образовывать сплавы? Люди, в общем-то, все одинаковые. Каждый всего несколько мест для ударом молотком или спицей. Одного вон тианкой по пальцам или член покажи, и он сразу же брызнет как мозгляк вознесенский. А другой переносит огонь, все физически вытерпит, но ударь. По-родному пригрозись сделать больно ребенку, жене, и уже ничего от терпения и силы его не останется. Целиком будет твой, как Чугуев. Есть и воры, такие как Сван, ничего не боятся. Новый срок, так они коренные. Воздух зоны сквозь жабры пропускает всю жизнь, И живут здесь на зоне не пайкой, а красной икрой, да еще и и тебя коньяком угощают. Дотлевающее головешко он сван. По весне кожа не обновляется, как в мультфильме про маугли был вот этот питон и смотрел на озорный огонь молодых угасающим взглядом. И Угланов-то был для него молодым и смешным. со своим суетливым, близоруким желанием самому выбирать себе участь. Но ведь и не спалит никого этот сван, и своих ребятишек дерзающих не прищемит, если кто вдруг из жадности или прочих душевных болезней за монстров прижжется. Значит, надо смотреть за Гурамом, за Квасом, за Дыбой. И еще даже больше за литерками их, вроде Миши с самородка и Вити полуторки. Если что, шевелить будут рогом они. Под заезд все на зоне готовить. И пока никаких шевелений. Станислава одна на него как собака глядит и прикидывается мертвой. Ну а что, кроме взглядов и вздрагивающей кожи? Вот ведь будет порнуха, если монстр ее в самом деле зажмет. Перестанут стесняться своих чувств окончательно. Подсадил к ней жучка в катку с фикусом. Только дохлый все номер. Все равно найдут время и место для шепота. Это уж тогда целую роту зажига. ФСБшников в зону с локатором. Это будет уже не игра, не его это хлябина будет охота. И вот главное, гроб же Санчасть, как с подлодки оттуда деваться им некуда. На каталке понятно не вывезет простыней накрыв, и на утреннем УАЗике вместе с пробирками зоны это на КПП Обезьяну вообще посади, и она вскроет их красный плюс как консервную банку. Ну а если решил по болезни, скормить что-то такое, Станислава ему, что проедет дырку в брюхе и откроется кровотечение не смертельное, но мы теряем его, потеряем в условиях зоны и погонят спецрейсом Магомета к горе. в областную тюремную, а на трассе подрежут свои, передавят бойцов, отобьют. Да смешно это все из кино. Уж если его, монстра, отсюда повезут, то уж в таком броневике, с такой группой альфа, что никаких боевиков не хватит, что подбить. На какие-то дления казалось, что... Угланов задумал такое, что вообще за пределом ума, всего опыта жизни отличника по недоверию Хлябина, да еще вот над ним потешается, говоря, что за ним прилетит вертолет, странный огненный шар, вообще НЛО, унести на другую планету и костями подбрасывая Хлябина, Станиславу, Чугуева всех. Может быть, все они эти люди и вправду детали для сборки. Но вот как все они будут сцеплены, приводные ремни и шкивы коленвалов, как сработает каждый, того не понять. И вот тут же себя обрывал сам от смеха. Он в своем месте силы за пультом. рычагами того, что давно изучил до руды, а то всех здесь живущих высшими протянуты паутинные нити, собираются в хлябинской воле руках и вся зона бараков, санчасти, котельной, пищеблока, цехов, полигонов для него трехлитровая банка, в которой копошатся и ползают все, а в том и сладость. ничем несравнимая, что большой теперь он мальчик слупой над муравьиной кучей, а остальной великан брантозавр рыбоящер целиком от макушки до пяток внутри, это он ему хлябин позволяет поползать между другими такими же по размеру смешными насекомыми вроде чугуева. И снести с этой самкой молью, не потравленной хлоркой и дихлорфосом, не залил его сразу в этой банке сиропом, не загнал его скрепкой в спичечный коробок одиночки шизо. Никогда он не думал о себе как о псе, пехотинце, присягнувшем на верность частице государственной силы. Разве только в начальное время вылупления из школьной личинки перед скудным советским экраном, на котором со скучной неумолимостью терпеливо, опрятно вращала свои шестеренки постнолиция машина добра. Знатоки Огарева Петровка мечталась стать таким же чистоплотным одним из... Сила да. Быть в системе означало стать сильным. Только так для Сергея Валентиновича Хлябина, уроженца Тобольска, из неполной рабочей семьи, мать парилась и слепла аппартирущицы среди сотен таких же двуногих придатков валяльных и сушильных машин ткацкой фабрики. Нигде не занимал первого места, ни в школе, ни в дикой дворовой природе. Последним подходил к резиновому черному канату, свисающему с потолка огромного спортзала, с предчувствием позора в животе. Вцеплялся, выжимал, с четвертой или пятой трясущейся попытки вымазывал ладонь в победной потолочной побелке, как и все. Никто уже не видел, не смотрел, Глядя только на первого и отворачиваясь от остальных. Безгрудые девчонки с бубликами кос, И в их числе одна, Которая своим присутствием меняет время года. Щемящий он чуял прозрачность свою. Чем дальше во взрослую жизнь, тем отчаянней. Пугался своих отражений в глазах, в зеркалах, Казалось, все взрослые смотрят особо, как будто бы зная, в кого Хлябин вырастет. Никто ничего ему не говорил, пока наконец не услышал, подслушав. А что вы хотите? Ведь мальчик-то из и дальше страшнее про дар, про генетику и спасти дворняги с дипломом о высшем, дающим ей право. патент на породу не понял тех слов целиком до конца, но понял их смысл и понял, что правда и даже обиды в нем не было того, что назвать можно детским летучим легко испаряемым словом обида. Так кто-то решил про него недано такой есть закон безжалостно действующий всюду на всех с минуты зачатия. Раньше еще ему предначертано стать одним из сработанных, сваленных как промтовары, вахтеров, обходчиков, проводников чужого летящего дальнего следования, работать, соседствовать с точно такими же, жрать тоже, стоять с такими же в тех же пожизненных очередях за теми же курами и холодильниками. с такой же создать для того же семью таких же родить, передав по наследству свои трудовые мазоали и все бы ничего, если б все жили так, никто бы иначе не мог и всем поровну. Но были другие, которым дано, и ладно дано было как-то заслуженно, ну там по усилиям, прилежной учёбе. А то ведь за даром, совсем ни за что. В мгновение соединения двух клеток взородыш, а ты как не силься все рыбой облет. Вот что не поправить, чего не простить. Он с пятого класса уже примечал, как делятся люди. Значение места угадывались по выражению глаз и только потом по одежде. И есть ли машина? И часто бывало, что громкий и наглый в андатровой шапке и рыжий дубленке в раз как-то сжимался, теряя лицо, смываемое бледностью вместе с глазами, перед настоящей большей силой. Тут было не просто понять, кто сильней, за счет чего именно один заставляет другого не мечь и мертвец, каким видом власти. физической мощью, оружием, званием и сам только что, бывший сильным и страшным, не имеет и прячет глаза перед кем-то, кто больше него самого. Он хлябин, учился слечать и угадывать, читать человека по буквам, глаза, походка, повадки, машина, одежда. И где-то к десятому классу угадывал непогрешимо, что может достать человек из кармана. Бумажник с червонцами, нож или ксиву, в которой написано, кто он. Вот это ему природой все-таки было дано. Тщедушному, с непримечательным, сработанным наспех в столярке лицом, прочитывать силу и слабость людей — и даже своим представлением опережать любое движение каждого. Чем может ударить тебя человек? Вот этот понятно, дрожит навсегда, а этот все может достать и купить, а этот способен убить, не задумавшись. У них на Косторезске было много расписных. учивших шпану заклинанием. «Всегда отвечай на слово, которым назвали, и делай так страшно, чтоб все понимали, на что ты способен». А он в себе не чувствовал способности ударить всей силою жизни в ответ. Боялся вот очень физической боли. Никак не совладать со скрутом страха в животе, с потребностью тотчас упасть и только спать, Закрывать руками голову и мягкие, необходимые для жизни уязвимые места с такой привычной дрожью, что самому понятно становилось. Трясется навсегда и тщетно вымаливать у собственной природы простейшее для многих умение идти за собственную правду костью в кость. А во-вторых, вот как-то сразу... Стало ему ясна в блотных их обречённость, их выворачивающий кашель, их гнилые зубы говорили о том, что их скоро не будет, что сломаются много быстрее, чем живущие в скотском послушании режиму сироштанные люди-трудяги, и тем более много быстрее, чем не многие властные и богатые сильные. Редко их удавалось увидеть, проживающих выше пустынных продмаговских полок директоров универсальных магазинов, продовольственных баз, ткацких фабрик, глав врачей роддомов или смертных больниц, и тем более уж пассажиров чёрных волк с осетровой икрой в пайках, чьи возможности, власть. назывались словами «райком» и «горком». Зато часто встречал он на танцах в Центральном ДК позолоченных выродков их, обладателей кожаных курток, синих джинсов, кроссовок или даже подаренных папами баклажанных и красных восьмерок. И вот тут уже с непоправимостью ощущал себя тенью, окурком, под чудеснейшей американистой белой кроссовкой, волнующе распухшие дельфиниевые тела в распертой грудью батниках и юбках с мучительным разрезом вдоль бедра, красивые, дичащиеся лица его не замечали, смотрели сквозь него все девки на пришельцев, и весь он становился плотиной. Для чего-то слепого, бушевавшего внутри, решимости, заклада на то, что обязательно он хлябен, когда-нибудь всех этих, живущих в ощущении, в сознании все им сломает и заставит вылизывать до мокрой чистоты ему ботинки. Накатывало, жгло, грабительский шаг. Тишайше подстеречь и вмазать чем-нибудь тяжелым по затылку. Придавливало, останавливало знания. На этом все и кончится. Полуночным звонком участкового в дверь, канарейкой, обмахивающей синий мигалкой асфальт у подъезда, точно так же мгновенно и бесповоротно, как кончалось для всех его знаний, нище умных погодков, которым кипятком заливало мозги, кулаком и железкой возразить так хотелось против собственной низости. Он налег на учебу, замахнулся на экономический нефти и газа, отвечал на вопросы билета как из пулемета, но зашил кто-то из махналапых башков. И в приемной комиссии не выдержали проявления родительских чувств, вбив на место сермяжного хлябина местного золотого сынка. Ну а хлябина сразу призвали исполнить ратный долг перед родиной.